«У меня от холодного болит голова». Думаю, что подобная ситуация случалась со многими. Стоит жаркий июльский день. Мечтая охладиться вкусным мороженым или фруктовым льдом, вы откусываете пару кусочков, как вдруг вас накрывает резкое болезненное ощущение, которое возникает где-то в глазницах и быстро распространяется на всю голову. Это ужасное, очень неприятное чувство. Единственный положительный момент заключается в том, что вспышка боли проходит почти так же внезапно, как и появляется. Хотя большинство людей называют это явление «заморозкой мозга», ученые определяют его как непродолжительную головную боль возникающую из-за воздействия низких температур. Сфинопалатин генглю ньюларджия, если вы предпочитаете научные термины. Возможно, вы удивитесь, узнав, что в таких крупных учреждениях, как Гарвардский университет, проводились серьезные исследования, посвященные этому феномену. Согласно исследованиям, Головная боль возникает в результате соприкосновения холодного продукта с небом, влекущего за собой сужение капилляров. Далее, вместе с поступлением в рот теплого воздуха, происходит такое же быстрое согревание, вызывая вазодилатацию или расширение кровеносных сосудов. Другими словами, Резкие изменения температуры в области неба приводят к появлению болезненных ощущений. Доктор Джордж Серадар, смотря на универсальность имеющихся данных об этом феномене, все-таки сумел выявить взаимосвязь между заморозкой мозга и мигренью. Его научные труды показали, что люди, страдающие мигренью, более склонны к головной боли на фоне резкого сужения сосудов, то есть в организме во время мигрени и заморозки мозга могут происходить схожие биологические процессы. Изучение механизма сужения и расширения кровеносных сосудов в головном мозге может позволить ученым разработать более эффективные лекарства от головной боли, «Но что же делать сейчас? Что ж, все достаточно просто. Ешьте мороженое медленно. А если вам не повезло, и вы столкнулись с резкой головной болью, приложите язык к небу. Этот метод точно сработает».